Глава девятнадцатая «Эм, здравствуй!» Он заносит руку, чтобы постучать в дверь. «Здравствуй!» — отвечаю ласково. «А я уже выхожу». «Замечательно! Хотел проводить, а то снова есть не будешь». «Ты волновался?» — спрашиваю и невольно подаюсь вперед. Ответ на вопрос кажется очень важным, с двойным дном. «Честно? Очень!» Коротко и непонятно, есть ли потаённый смысл или нет. «Что ж, идём?» Беру его под локоть и тяну вперёд. Он чуть вздрагивает, но не отстраняется, притягивает меня обратно. Теперь он ведёт, как и положено правильному мужчине, рядом с правильной женщиной. По пути украдкой рассматриваю его. Вроде всё тот же и одновременно другой. После моего сна в голове словно что-то щелкнуло, встало на место. Намеки, чувства, ощущения разложились по полочкам. Он тоже кидает на меня изучающие взгляды, и это чертовски приятно. Что не закрывается, не делает стандартный, равнодушно-вежливый вид. Мне так хорошо сейчас, как будто мы одни в целом мире. Но открываются двери в столовую, и поток посторонних звуков проникает в нашу крохотную вселенную. Волшебству конец. «Вот вы где, а я обыскался!» К нам вальяжно подходит Реджинальд. «Голубки провели эту ночь вместе?» «Не говори глупости, ты прекрасно знаешь, что я был в наших покоях. Один!» — резко обрывает его Вальдемар. «Ах, да, я знаю!» — тяжело вздыхает блондин. «Но помечтать-то можно. Я все жду, когда красотка далее кому-то достанется. Если не мне, то лучше тебе, чем рыженькому. Никогда не любил этих солнечно веснущих. «Ха-ха!» Помимо воли из меня вырывается смех. Реджинальд совершенно невозможен, но этим и очарователен. — Ну, от рыжего я уже сбегала один раз, и от остальных сбегу. — Да что-то ты не сильно бежишь от дракона, я смотрю, — говорит Редж, выразительно кивая на наши переплетенные руки. — Я дергаюсь, но не меняю положение. Глупо. — Мы пришли поесть, Реджинальд. Дай пройти, — строго отчитывает его Вальдемар. — Да пожалуйста, иногда ты такой скучный, — блондин закатывает глаза и, наконец, ретируется. Завтракаем в молчании. Но оно не напряженное, наоборот, уютное, как со старым добрым другом. Другие адепты практически не косятся в мою сторону, даже странно, но приятно. Неужели смогу нормально отучиться сегодня, без обвинений в пропаже Голди? «Доело? Идем, у вас физическая подготовка, а ее традиционно ведет третий курс под присмотром профессора», — говорит Вальдемар. «Что?» — рассеянно смотрю на него. «О, здорово! Тогда мне повезло, что ты со мной». Произношу и краснею. А если фраза прозвучала двусмысленно? «Иди в раздевалку, вам выдадут форму, а я на поле буду», — оставляет меня дракон. Подавляю в себе желание остановить его и захожу внутрь. «Эм, а где здесь форму взять?» — громко спрашиваю. «Девчонок много, не разобрать, кто главный». «Держи!» — одна кидает мне комплект. «Он новый, оставишь себе. Следить за чистотой самостоятельно, здесь личных слуг нет». — Да, спасибо, — благодарно киваю. — Теперь бы преодолеть себя и переодеться при зрителях. Может, быстро сбегать к себе и там поменять одежду. — Не советую уходить в комнату. Тебе придется в штанах пройти через весь корпус, а здесь сразу выход на поле, — говорит мне соседка по шкафчику. — О, благодарю, об этом я не подумала. Посмотрев на остальных, облачаюсь в спортивную форму. Все не так плохо, темная майка и такие же штаны. Одежда свободная, но не мешковатая. «Первый курс! Все переоделись!» – громко кричит темноволосая девушка. «На выход!» И мы двигаемся гуськом на поле, где уже собрались парни первого и третьего курсов. И сейчас я как никогда понимаю, что девушек в академии гораздо меньше. Наша жалкая кучка казалась мне большой в замкнутом помещении, но там и третья часть адептов парней не поместилась бы. «Здравствуйте, новенькие и старенькие. Я профессор Физиус, но занятия у нас традиционно ведут в третьекурсники. Они опытные бойцы, а я лишь присматриваю за порядком. Первого курса у нас мало в этом году, а значит, все получат индивидуального тренера. Разбейтесь на пары и приступайте к разминке». Ко мне подходят сразу двое – Вальдемар и Редж. «Красавица, тебе несказанно повезло», – широко улыбается блондин. «Реджинальд, я не понял, почему не берешь студента? Вон еще один нуждается в наставнике. Девушке хватит твоего друга». «Кто?» Он оборачивается и натыкается взглядом на раздраженного Рона. «Этот такой здоровый, что сам справится. Дайте мне лучше девчушку потренировать. Ей два наставника нужно, я точно знаю». Прикрываю глаза ладонью. Наша компания привлекает внимание со всех сторон. Как всегда. «Реджинальд, к рыжему. Физиус непреклонен. «Да, профессор!» Произносит он обреченно, награждает нас с Вальдемаром недовольным взглядом и уходит к Рону. Фух, вопрос решен. Я расправляю плечи и смотрю на других адептов. Трое девушек-третикурсниц пялятся на меня с неприкрытой злобой. Нет, кажется, вопрос не решен.